Глава 14. «Зе, возьмем со станции звездолет среднего класса. Свой я оставлю Дэну. Какой ты порекомендуешь?» Войдя в комнату, спросил Алекс. «Конечно, тайфун. Лучше звездолета я никогда не видела. Хорошо. Проводи предполетную подготовку». Зе дала необходимые распоряжения, а Алекс продолжил. Я так и не решил, что делать с десантом. «Предлагаю взять четверых, остальных оставить у Георгия». Командиром десанта, который останется на станции, предлагаю сделать Славина. Пожалуй, так и сделаем. Хотя, по большому счету, десант нам не очень нужен. Но пусть будет. Твердо решил Алекс и вызвал Славина к себе. Славин прибыл незамедлительно и, встав по стойке смирно, доложил о своем прибытии. Алекс пожал ему руку и пригласил сесть. Славин. Торжественно начал он. На тебе и твоих товарищей возлагается ответственная миссия по охране и защите планеты. Ты и твои воины должны беспрекословно подчиняться старейшине планеты, вождю Георгию». И величественно повел рукой в его сторону. Славин встал и ответил, до последней капле крови буду защищать жизнь вождя и свободу планеты. Выполнить любой его приказ, честь для нас». Достойный ответ. Посмотрев на Зею, сказал Алекс, «Другого я от тебя не ожидал. Можешь быть свободен». Вдруг появился образ кучающего берсерка. Совсем о нем забыл. «Папа, ты берсерка? Ну, Пушка? Оставляешь здесь? Для мне его забрать?» «Можно подумать, это от нас с тобой зависит». Спроси у него сам. Алекс передал Пушку свою улетающий на звездолете образ. Ответный образ выражал сожаление, но желания лететь не было. Он оставался ждать его здесь, в этом красивом месте. Алекс мысленно погладил его и попросил беречь семью. В ответ полетели горячие заверения в любви. Он посмотрел на отца. «Остается. Ему тут нравится». «Хорошо. Я о нем позабочусь. Нам пора». Встал с кресла Алекс. «Я провожу вас до звездолета». Пошел за ними Георгий. Выбранный Зей звездолет действительно был красив. Мягкие, но хищные линии корпуса создавали впечатление мощи. Сейчас с него грузились четыре десантника. Один мужчина и три женщины. Алекс вопросительно взглянул на Зею. «А что?» командир Командиру Нихлеанда ответила она на немой вопрос. «Начинается» проворчал Алекс, но решение отменять не стал. «Сын, солнечная система закрыта для всех. Можно мне будет вести торговлю за периметром барьера?» «Конечно, но не торопись». Они обнялись, прощаясь, потом Георгий обнял Зею и прокричал вслед. «До встречи! Мы вас будем ждать!» «Мы вернемся!» — махнул в прощании рукой Алекс. И крышка люка захлопнулась. Георгий поспешил в укрытие. Тихо шипела система вентиляции в отсеке Денсиса, командующего боевой эскадрой сервили на Земле. Эскадра насчитывала четыре тяжелых звездолета с гравитационными генераторами взлета. Денсис командовал базой с незапамятных времен. Но вот уже много веков назад база законсервирована на дне океана этой планеты. Иногда он думал, что о нем давно забыли, но ошибался. Аппаратура межпланетной связи пискнула, сигнализируя о приеме сверхсекретной информации. Специально обученная особь расшифровывала сигнал, не понимая при этом смысла, и передала другой, та обработала и доложила разумной особи. Как только Денсис увидел распечатку, сразу почувствовал, что ничего хорошего это не предвещает. В сообщении был приказ за подписью самой королевы Малькерны, говорившей о немедленном нанесении удара по спутнику Земли, Луне, всеми имеющимися способами и любыми видами оружия. То, что нельзя сделать снаружи, решили уничтожить изнутри его эскадрой. Он знал о силе новой расы и понимал о смертельной опасности задуманного плана не только для эскадры, но и для всей расы. Однако приказ надо выполнять. Он размышлял. Стрелять мои корабли не могут, пока не покинут атмосферу планеты. сбивать их тоже не будут. Взрывом может снести атмосферу. Значит, как только корабли выйдут на орбиту, нужно открывать огонь из всех видов оружия. А оружия много. Денсис объявил боевую тревогу, экстренный старт всей эскадры. Цель – Луна. ввести данные в боевые тактические компьютеры. Огонь открывать по моей команде, как только выйдем в открытый космос. Армада двинулась ввысь. Уродливые формы кораблей появились на поверхности океана, сверкая на солнце коричневыми, как воск, боками, постепенно поднимаясь все выше и выше. Алекс Зей находились в рубке корабля «Тайфун». Зэй элегантно вывела его из ангара станции и плавно нырнула в безбрежный космос, радуясь обретенной свободе. «Корабли должны летать», — философски изрек Алекс. Зэй что-то хотела ответить, но не успела. Раздался резкий сигнал тревоги и зажегся боевой тактический экран. «Планета Земля», — докладывала тактическая система звездолета. Взлет четырех тяжелых боевых звездолетов. Боевые системы звездолетов захватили в прицел Луну и готовятся нанести удар. «Зея! Боевой разворот и удар по целям!» «Нельзя! Обломки упадут на Землю, а взрывы звездолета вызовут сильнейшие атмосферное возмущения «Уходим от Луны!» – скомандовал он. Связался с отцом и сказал, чтобы он срочно прибыл в тактический боевой центр и поднял боевые экраны станции. Ожидается нападение на Луну. Тайфун успел выйти за периметр боевых щитов, которые тут же были подняты, и по ним пробегали голубые сполохи. Корабли «Сервилю» уже покидали атмосферу и вот-вот должны произвести залп. «Зея» пилотировала «Тайфун», задействовав систему ударного противодействия. «Алекс» через «Кристалл» привел в боевую готовность планетарную оборону. На поверхности появились огромные крепости, века проспавшие в своих гнездах, но по-прежнему работающие как часы. Зажужжали накопители энергии, в гнезда входили торпеды. «Алекс» вводил данные на уничтожение боеголовок и ракет. Звездолеты «Сервилей» трогать нельзя. За ними была Земля. Со звездолета в Сервиле грянул залп. В сторону Луны понеслись снаряды огромной разрушительной силы. Зея уже проделал в этом шквале смерти коридор, и тайфун несся по нему к Земле. Но все равно не успевал. Атака не причинит у нее ущерба. А вот Земле. Вопрос. В отчаянии Сервиле могли ударить и по ней. Но тут уж ничего сделать нельзя. Время уходило. Алекс принял решение и сделал то, чего делать не следовало. Он выскользнул из тела сияющим шаром и на мгновение завис, чем ошарашил Зею. Метнулся через обшивку к кораблям Сервилей. Время стало медленным и вязким. За сотую долю секунды он достиг орбиты, на которой плыли корабли Сервилей. Приняв форму стрелы, стал пронзать корабли противника, запуская реакцию разрыва молекулярных связей. Корабли начали таять, и скоро на их месте оказались барахтающиеся в скафандрах экипажа. Алекс быстро вернулся в звездолет. Курс на ковчег. Скорость максимальная. Планетарная оборона расстреливала последние прорвавшиеся снаряды. Алекс связался со станции Ты как? Спросил он отца. Нормально. С такой силищей можно все. С кораблями покончено. Экипажи на орбите. Свяжись с Эдными Акванами, пусть подберут их. Также просканируй землю на предмет скрытых военных баз, посоветовал ему Алекс. Мы срочно улетаем. На переговоры всегда бери десантников. До связи. И отключился. «Алекс, что это было?» Посмотрел на него Зея. «Это я был в режиме творящего. Ты же помнишь познающего?» «Да, конечно, световой столб с очень сложной структурой полей. Я, начинающий творящий, и сегодня сделал непозволительную вещь, трансформировался и рассказал ей, чем это могло грозить галактике или даже Вселенной». Но другого выхода не было, успокаивала она его. Когда на кону жизнь Вселенной, Никто даже не задумывается о такой жертве, как несколько планет и даже галактик. Но ты же задумался? Это единственное, что меня оправдывает. Не занимайся самобичеванием. Можешь мне поверить. Значит, пришло время перемен». Веско произнесла она, закладывая вираж для входа в ангар-ковчега. Денсис на флагманском звездолете первым вошел в открытый космос. С небольшим интервалом за ним вышли остальные три корабля. Сориентировались в пространстве и приготовились к бою. Собравшийся дать команду Денсис, застыл с открытым ртом, увидев, что от Луны прямо на них несется огромный боевой звездолет. В то же мгновение Луна опоясалась бликующей пленкой силовых щитов планетарной защиты, а на поверхности появились узлы планетарной обороны. Он понял, что проиграл, даже не начиная сражения. Но приказ есть приказ. И скомандовал. Огонь! Оставалась надежда, что их прикрывает планета Земля. Внезапно приборы зафиксировали мощный выброс энергии. Он увидел, как корабли один за другим тают в луче неизвестной энергии. Дэнсис успел активировать скафандр и отправить сообщение в митрополию о случившемся, после чего почувствовал, что, как и другие, болтается в космосе, а внизу величественно плыла Земля. «Это конец», — подумал он. Алекс и Зей вошли в центр управления и заняли свои ложементы. Старт задерживался. Нестандартный звездолет, на котором они прибыли, нужно было закрепить над этим работала техническая служба ангара алекс посмотрел на навигационные системы пытаясь определить местоположение пегаса и не мог найти еще раз не торопясь задал координаты поиска ну наконец проговорил он поступил доклад о закреплении звездолета тайфун алекс повернулся к зей положил свою руку на ее пальчики и с чувством сказал ты молодец без тебя я бы не справился а сейчас мы полетим к пегасу до него очень далеко но мы преодолеем это пространство с помощью пробойника. До встречи после полета». Ввел координаты в устройство пробойника и включил обратный отсчет. Рой поглотителей пространства плыл в блаженном покое, переваривая галактики и звездные системы, захваченные и поглощенные много времени назад. За ними оставалась полоса вязкой тьмы. Легкое шевеление враждебной энергии не разбудило никого из них. Каждый знал, этим занимается тень. Она еще не вернулась, Руй спокойно и плавно плыл дальше. И это плаванье могло длиться миллионы лет. Но если он пробудится… После боя с поглотителем и отлета сына Георгий остался один, ошарашенный скоростью, с которой развивались события. Посидев в тишине боевого центра управления, убрал боевые экраны. Точки планетарной обороны заняли свое место в гнездах. Они выполнили свою работу на отлично. Потом связался с Акванами и Эднами, проинформировал их о попытке нападения сервилий с военной базы земле Их корабли уничтожены, а экипажи болтаются в космосе. Я предлагаю посреднику от этой расы, кричанину Кроллу, на гражданском транспорте подобрать экипажи четырех ударных звездолетов и отправить на родину. Теперь задаю вопрос вам. Есть ли ваши военные базы на Земле?» Первым отвечал Молк, сказав, что он занимался торговлей и военных дел не касался, но все проверит. Через два часа жду ответа. Та же история повторилась и с Акванами. На земле остались жена и дочь, нужно было их забрать. Но не работали, так вдруг нельзя. Он позвал Зею, ему было удобнее общаться визуально. Зея, боевой режим с сними. Хорошо, через час пригласи ко мне в апартаменты Славина. Шок, который испытал Кроу после сообщения Молкой Мурена, чуть не убил его. Так проколоться. Но делать нечего. Подготовил и отправил к земле транспортный корабль собирать сервилий а сам сел писать отчет о событиях и ситуации, в которую попали критчане. Спросил он и о военных базах, пояснив, в связи с чем интересуется. Зашифровал и отправил лично Алорну. Пустое пространство космоса вдруг подернуло сеткой разрядов, а потом появился цветок из переливающихся энергетических полей, вывернувшись наизнанку. Он выбросил огромный корабль в окружающее пространство. Алекс очнулся первым, осмотрелся и сразу сверился с приборами навигации, считывая точку выхода в обычное пространство. Все сходилось, вышли точно. На экране в 9 миллионах километров находился Пегас. Алекс протянул руку и дотронулся до руки Зеи. Ее рука оказалась холодной. Он испуганно вскочил к ней. Она лежала без сознания и не приходила в себя. Пульс прощупывался. Алекс срочно вызвал медицинскую капсулу. Капсула прибыла через минуту, он уложил Зею в капсулу, та зажужжала приводами медицинской аппаратуры, сканируя организм. Потом крышка капсулы закрылась, Зею увезли в медицинский центр. «Что за напасть?» – думал Алекс. «То одно, то другое. Но что с ней могло случиться?» И сам себе ответил. «Это может случиться с любым из нас. Теперь прыгать до выяснения причины нельзя». Эту задачу он задал аналитическому комплексу Ковчега и, наконец, вышел на связь Пегасом. «Алекс!» — звезгнул Дэя радостно. «Наконец-то ты прилетел! Куда пропал? Прошло четыре дня!» Алекс опешил, глядя на время перехода. «77 часов. Из медицинского центра поступил доклад о том, что у Зэи голодный обморок. Дэя, я был в полете 77 часов. Зэя в голодном обмороке. Сейчас придем с себя и двинемся к вам. Всем привет. До встречи!» Только сейчас Алекс почувствовал, как голоден. Он спустился в кают-компанию и плотно покушал. После этого направился в медицинский центр. Зе лежала, опутанная датчиками и капельницами. При его приближении она открыла глаза. «Алекс, что со мной? Где я?» Алекс нежно погладил ее по серебряным волосам. «Ты на ковчеге?» «В медицинском центре. Наш прыжок затянулся на несколько суток. У тебя голодный обморок. У людей так бывает». «Да, я знаю». «Как ты себя чувствуешь?» Видимо, я больше приспособлен к голоданию, чем ты. В твоем состоянии виноват я. Не учел недавнее рождение. Организм еще не набрал достаточно сил, и при возникновении угрозы жизни вошел в энергосберегающий режим. Это тебя и спасло. Алекс, но почему это случилось? Почему прыжок так затянулся? Мы ведь могли погибнуть. Я не знаю. С установкой периодически происходят какие-то необъяснимые сбои. Я не могу понять причину. Радует то, что все обошлось. Мы вышли в заданную точку пространства. Пегас с экипажем находится в нескольких миллионах километров. Я уже с ними связался. Они тоже волновались. Да, Алекс, Вселенная полна неожиданностей, опасностей. Но способных выживать она одаривает возможностью воспринимать ее во всей красе, а не как агрессивную среду, непригодную для обитания. О, ты же создаешь поэтический образ Вселенной. Значит, дело идет на поправку. Говоря это… Алекс взял и поцеловал ей руку. Она подняла на него свои прекрасные глаза. «Алекс, я где-то слышала, что мужчина, целующий руку женщине, целует не ее руку, а ее душу. и не понимала этого афоризма, а теперь почувствовала. Да, это так. А еще я поняла, что если это так, то у меня есть душа. И ты когда-нибудь полюбишь меня по-настоящему?» Алекс разомкнул губы, чтобы что-то ответить или возразить, но она прикрыла ему рот ладошкой. «Не надо, Алекс, не отвечай. Между нами не должно быть лжи. Придет время, и ты ответишь. Пока достаточно того, что я тебя люблю». Он нагнулся и поцеловал ее нежные губы. Алекс никак не мог отделаться от мысли, что целует девушку, которой 4 с лишним миллиарда лет. «Если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе». Поступил доклад от системы наблюдения о приближении космического объекта, классифицируемого как звездолет Пегас. «Какой звездолет?» – стряпнул из Зея. уже здесь. Через 10 минут вся команда будет на борту. Быстро меня отсюда вытащи. Я должна привести себя в порядок». Алекс дал команду медицинскому модулю, тот нехотя освободил Зею, и она бегом побежала в свою каюту. Алекс заспешив в кают-компанию. Когда он туда вошел, никого еще не было. Он распорядился накрыть на стол, поставить шампанское. «Будем сегодня гулять». И тут же вспомнил. Каждый день в 9 утра связь со станции «Надежда». Там отец сходит с ума. Дверь распахнулась, урагана влетела вся команда, радостно обнимая Алекса. А потом, несмотря на сопротивление, схватили и стали подбрасывать к потолку. В это время тихо вошла и стала сзади Зея. Но хватит, сопротивлялся Алекс. Наконец его поставили на пол. Антон обернулся и онемел. Кто это? Все обернулись и посмотрели на Зею. А войти в ступор было от Зея за такое короткое время с красавицы превратилась в богиню. Глаз оторвать нельзя. «Богиня Вселенной!» Наконец выдавил из себя Антон, за что получил чувствительный тычок в бок от Деи. «Да ладно вам!» Закокетничала Зея. Объятия продолжились, но качать ее олег запретил по медицинским показаниям. «Зея, мы совсем забыли про десант. Алекс и Адамал бегом влетели в лифтовую кабину», и через минуту пыли в отсеке десанта. Десантники мирно сидели за столом и принимали пищу. При их появлении вскочили. Лианда доложила. «Президент, личный состав после перелета принимает пищу». «Вольно», — скомандовал Алекс, — «продолжайте обедать». Адамал вопросительно посмотрел на Алекса. Тот кивнул головой. «Командир Лианда, слушайте приказ. формы одежды парадная». Через 30 минут всему личному составу прибыть в кают-компанию на торжественный обед. «Есть прибыть на обед?» «Алекс, я останусь, подкорректирую форму их одежды», прожептала Дамал ему на ухо. да в согласии он вернулся обратно. Задействовал дальнюю связь. Станция «Надежда» ответила незамедлительно. «Ну, слава богу, появились!» «Что случилось?» «Куда вы пропали?» Забросал его вопросами отец. Алекс обстоятельно рассказал о возникшей ситуации. «Сейчас все в порядке. Встретились и скоро двинемся к грузовому каравану. Как дома? Как у тебя? Как на станции? Я тебе сбросил подробную информацию. Связь долго держать не будем. Тратится много энергии. Ее запасы тают не по дням, а по часам. Боюсь, что на сто лет ее не хватит. Что-нибудь придумаем», – успокоил его Алекс. «До связи». И отключился. В кают-компании веселье шло полным ходом. Девушек не было, они забрали десантниц и ушли. Мужчины веселились по-мужски. За столом горой возвышался десантник, который при его появлении вскочил. «Как твое имя?» «Олан», — отрепортовал тот. «Олан, в кают-компании отношения неуставные. Нам вместе долго лететь, чтобы спасти родину. Поэтому мы должны друг другу доверять». «Есть», — рявкнул Олан и сел на свое место. Алекс рассказал команде, что связь со станцией «Надежда» установлена. В целом, все нормально. Но информационный пакет я еще не смотрел. Нам пришлось там повоевать. Да, Олан? Так точно. Снова вскочил тот. Расслабься. Хлопнул по плечу его Антон. Хорошо. Поднял свою огромную ручищу для хлопка по плечу Антона. Тот сжался и крикнул «Стоп!». Расслабься. Улыбнулся Олан, тихонько обнимая его за плечо. Антон засмеялся а ты шутник все заулыбались в кают компанию впорхнули девушки в ослепительных нарядах мужчины зааплодировали ззе представила мисс хиек леанду вы знаете она за руку вывела вперед слегка упирающуюся юную брюнетку с правильными чертами лица знакомьтесь мирол а это потянула второй рукой рыжеволосую красавицу крла та смущенно пряталась за ее спину Но рост прятаться не позволял. Мисс Хийки почти на полкорпуса возвышались над остальными. «Где вы красоту наводите? Прямо фотомодели?» – спросил Нику Деном. Зе привезла специально ею созданный передвижной комплекс по уходу за телом. Потрясающая установка. Калик стал с бокалом в руке, произнес тост. единение дружбу и командный дух». Выпили. Антон пристал к нему с вопросами о событиях в Солнечной системе. Его поддержали все сидящие за столом. Алекс притушил свет и включил голографический экран записи всех событий. Смотрели, затаив дыхание. А Алекс комментировал. Королева сервилий только что закончила процесс оплодотворения партии яиц и была в хорошем расположении духа. Потомство обещало быть здоровым и крепким. Но хорошее настроение быстро улетучилось после ознакомления с секретной информации из далекой системы желтой звезды. Запрещение там полетов кораблей-сервилей, ограничение вооружений в метрополии неизвестной, но надо признать сильной расой, выводила королеву из себя. И на секретном совещании она дала распоряжение проверить на прочность этих самозванцев, которые демонстрируют силу, но не применяют по прямому назначению. Для захвата планет и звездной экспансии. Оружие, продемонстрированное ими, сильное. Но применять в Солнечной системе они его не будут. Это повлечет за собой уничтожение этой системы. А мы одним ударом избавимся от непрошенных гостей и спокойно будем править, захватывая нужные нам жизненные пространства». Рассудив таким образом, Королевский Совет решил пойти на эту многообещающую авантюру. Под впечатлением радужных перспектив, Королева отдала приказ на уничтожение планеты, предположительно основной базы самозванцев. Приказ предназначался боевой эскадре Сервилей, глубоко и давно законсервированной на Земле. Командовал эскадрой Денсис, испытанный временем и сражениями командующей. И вот теперь она просматривала полученное сообщение и была готова разорвать каждую попавшуюся в этот момент особь. Она смотрела, как стартуют ее звездолеты, выходят в космос, делают общий залп в сторону планеты, которую нужно уничтожить. Казалось, все, вопрос решен, победа. Но на планете поднялись мощные боевые щиты, активируясь планетарная оборона. Все бы ничего, еще остался шанс повоевать, ведь в сторону Земли самозванцы стрелять не могли. Этим тактическим преимуществом умело пользовался Денсис, маневрируя в непосредственной близости от планеты. Но тут материализовался огромный боевой звездолет неизвестной конструкции, активно уничтожающий выпущенные из кадры боевые заряды. Далее от неизвестного корабля отделяется сгусток золотой энергии и буквально прошивает звездолеты эскадры в долю секунды. Эскадра растаяла в прямом смысле, оставив в космосе болтающиеся экипажи. Большего позора она не испытывала никогда. Но это не все. По дипломатическим каналам поступило сообщение, что транспорты критчан, по указанию самозванцев, подобрали экипажи и транспортируют их на родину. В свете последних событий критчане в категорической форме отказались от посреднической миссии и требовали дать ответа о наличии засекреченных военных баз в секторе. Она распорядилась срочно созвать Королевский совет, предварительно ознакомив всех с информацией. Сама же связалась с союзником сервилий правителем ЗЭД. В другой части галактики тоже наблюдалась паника. Осторожные критчане попали в крайне неприятную ситуацию. Верховный создатель кричан Алорн не знаю что делать. А делать что-то нужно, причем весьма срочно, ведь явные авантюры сервилий провалилась с треском, и критчане, объявившие накануне о посредничестве, встали на грань полного выключения из галактической политики. Нужно искать срочные встречи с руководством Солнечной системы. Он тут же направил инструкции Кролу, и дал распоряжение по подготовке его визита и предложений для встречи. Торжественный обед на Ковчеге плавно перерос в оперативное совещание. После просмотра материалов нападения на Луну, Адамал веско сказал, «Мы были на грани уничтожения. Сервилей нужно примерно наказать, а коль мы основные игроки в галактической и межгалактической политике, то должны быть готовы к различного рода провокациям». «Тут еще одна проблема», — проговорил Алекс. Я трансформировался в энергию творящих, чего не должен был делать ни в коем случае. Хоть это и длилось меньше секунды, последствия могут быть самые непредсказуемые. «Не казни себя, не занимайся самоедством», — вскочил Антон. «Другого выхода просто не было. Это защита Земли, и станции Надежда. Без них все теряло смысл». Антон прав. Горячо поддержала его Дея. «Просто повезло, что вы не успели стартовать и вступили в бой». Познающий молчит с того момента, как покинул нас, значит, все не так плохо. Предположил Даном. Ты вряд ли потревожил поглотителей Он выходил на связь и торопил меня со стартом, правда, очень осторожно, прямо перед боем. сэрдан сидел, молча анализировал. И надо же такому случиться, что нам на станции нельзя появляться. Георгий там один со всем этим. Досадливо заговорил он. Не один. Мы рядом. Всегда поможем советам. Я за него ручаюсь. Прервал его Алекс. Нам повезло, что он согласился взвалить на себя такую ношу. А сейчас предлагаю прервать оперативное совещание и продолжить веселье. Нетерпящим возражения тоном проговорил Алекс. Грёнула музыка, он пригласил Зею на танец, и они закружились вихрем по залу. Его примеру последовали остальные. Веселье вспыхнуло вновь. На следующий день, ровно в девять по корабельному времени, все собрались на завтрак в кают-компании. Десантники сидели в конце стола. «Теперь нас 12 удовлетворенно подумал Алекс. «Чтобы не потерять боевой дух от безделья, нужно провести назначение на корабле, загрузить ежедневной работы экипаж, работы действительно хватало». Алекс провел официальное назначение и распределение обязанностей на корабле. Он капитан, Адамал — первый помощник капитана и ответственный за боевую подготовку. Сэрден — второй помощник и аналитик. Антон — главный инженер. Деном — главный командир грузового конвоя и сопровождения, Ника — главный навигатор, Дея — специалист по обслуживанию интеллектуальных систем, Зея — ответственная за связь и куратор десантников, Леанда — командир десантников, олан Мерл и Крелла — десантники звездолета «Ковчег». Покончив с этим нелегким делом, Алекс приступил к текущим делам. Нужно лететь к конвою, до которого далеко, и он уходил все дальше и дальше. Догнать его можно только с помощью установки пробоя пространства. А задействовать установку нельзя, пока не обнаружена причина сбоя. Основной вопрос на сегодня. Что делать с сервилиями? Конечно, они скажут, что нападение произведено без санкций правительства, но наказывать надо. Начал обсуждение Алекс. Я предлагаю уничтожить их заводы по производству боевых звездолетов. Как всегда, радикально высказался Сертон. Все не уничтожим. Они слишком многочисленны. Зе. «Сколько нам известно таких заводов?» «Полтора миллиона». «Вот», — продолжил Серден, «это какой же потенциал нужен?» «Да, ты прав», — поднялся Адамал. «А вот запретить их производить в соответствии с договором мы можем и показательно уничтожить сотню заводов тоже». «Все согласны», — спросил Алекс в ответ молчания. «Молчание, молчание — знак согласия», — подытожил он. «Адамал и Зея, займитесь выбором целей и разработкой операции». Совещание закончено. Як установки. «Нужна новая политика в отношении с расами, новые игроки слишком сильны и требуют безоговорочного выполнения всех требований», думал правитель Зет Шитца. Эти невеселые размышления прервал появившийся командующий Кха. Глядя на него, Шитца понял, что хороших вестей ждать нечего. Кха доложил о попытке Сервиле нанести удар по спутнику Земли за конспирированной базы. Только попытка провалилась. Он включил запись боя. Увиденное впечатляло. Второе. Докладывал Кха. Кричане отказались от посредничества в отношениях с новой расой. Третье. От нас требуют данные по военным базам в том секторе. Они у нас там есть? Две базы. Одна на Марсе, вторая на Венере. Твое предложение. Нужно дать координаты. Ни за что. Это наглость. Они просканируют и все равно обнаружат. Настаивал Кха. Шитца разразился проклятиями, но и тут ему доложили, что на связь вышла королева Сервилий Малькерна. «Соединяйте». Приняв величественную позу, разрешил он. На экране появилась кошмарная насекомое, которое Шитца снова захотелось поглотить. После ритуальных приветствий королева приступила к делу, сообщив о событиях. «Учитывая, что мы союзники», — закончила она, — «прошу совета, что делать?» Шитца выдержал торжественную паузу и прошипел. Силу их не взять. Нужно ждать подходящего момента. А пока подчиняться всем требованиям. Дальше будет видно. Ты, как всегда, мудр», — ответила она. В связи с сыном не было уже третий день. Значит, из прыжка не вышел. Тяжелые думы одолевали Георгия. Но, наконец, на четвертый день Алекс вышел на связь, сообщив о сбое в работе установки пробоя пространства. «Слава богу, живы», — подумал Георгий. С остальным разберемся. Понимая, что после такого прыжка Алексу не додел, сбросил ему пакет информации. В Сервили его забросали извинениями и заверениями случайности произошедшего. Правитель Зетт лично передал координаты своих военных баз и заверил в вечной дружбе и соблюдении договора. Что же касается союзников, то военных баз системы у них больше, чем у Сервилей, и Зетт вместе взятых. Решение по судьбе этих баз Георгий отложил. Обстановка на земле приходила в норму. Пресса пошумела, поговорила об инопланетянах, и постепенно события в небе стали забываться. Но специальные службы вели расследование. Такая активизация около Земли не могла не насторожить их. Георгий решил от греха подальше забрать на борт станции жену и дочь с семьей. Для этого ему нужно самому лететь на Землю. Георгий отдал необходимые распоряжение Зеи, вызвал Славина и поручил подготовить торжественную встречу. «Я воин», — стал отказываться тот. «Я не смогу, Зея поможет», – показал пальцем Георгий за его спину, где стояла, приняв трехметровую проекцию Зея. «Конечно, помогу, воин». Педные кваны проводили совместное совещание. Настроение было приподнятое. Они изначально выбрали правильный курс на сотрудничество, и это оправдалось. Их правительство приобрели могущественного союзника. Последние события с разгромом эскадры боевых кораблей-сервилей еще раз показали неоспоримую мощь месхийцев. Но какова мощь Луны? Мы там находились столетиями и не подозревали, что сидим на пороховой бочке, — говорил Глоден. Наша разведка на Земле доложила, что происходили какие-то непонятные события, не получившие дальнейшего продолжения. Но никаких следов в сети об этом нет. Учитывая реалии, лучше всю нашу агентурную сеть перевести только на сбор информации. Месхийцам не нравится, когда мы вмешиваемся в дела землян. До сих пор программа помощи не утверждена и даже не рассмотрена, Такое впечатление, что политический курс может поменяться. «Поживем, увидим», — философски ответил вождь Акванов Ведал. Представитель Кричан кроут от лица своего правительства просит принятие в качестве постоянного представителя. «Это не мудрено», — улыбнулся Гладен. Кречане заиграли с нейтралитет и попали, как мы знаем, в трудную ситуацию с посредничеством. Но, учитывая прошлые заслуги, предлагаю поддержать их просьбу и принять союз. Ведал возражать не стал. Теперь по военным базам, расположенным в секторе, нужно немедленно передать все сведения с тактико-техническими характеристиками и заверениями о неприменении оружия. И опять пришли к согласию. Ковчег величественно плыл в безбрежных просторах космоса, отражая свет далеких звезд. В стороне, на трикских истребителях, вели учебный бой Ник и Антон. Для Ники космос — родная стихия, и раз за разом она уничтожала истребитель Антона. Антон негодовал и требовал повторить бой снова и снова но неизменно проигрывал дуэль. Наконец, утомившись от бесплодных попыток, закончили тренировку и причалили к Ковчегу. Из кабины вышла довольная Ника. Увидев расстроенного Антона, начала его успокаивать, говоря, что со временем у него все получится. Ковчег вторую неделю не мог стартовать. Алекс круглые сутки пропадал у установки пробоя пространства, посекундно проверил работу во время предыдущего перехода и никаких отклонений. Установленный ранее контур работал нормально. Кресло оборудовало автоматикой ввода в организм питательных веществ и контрольной аппаратурой за состоянием организма. Зея его всячески поддерживала. В очередной раз все проверив, они приступили к дискуссии. Если переход в одну и другую сторону занимал одинаковое количество времени, проблем бы не было, но слишком значительный разброс в этой составляющей. Может быть, во время мерцающего режима в бою с поглотителем что-то сбилось? Зея, ты гений. Как я об этом не подумал? и снова углубился в изучение работы контура, установленного с помощью познающего. «Ну вот, нашел!» Выходя из виртуального пространства, проговорил Алекс. «Ты была права. В контуре под воздействием энергии распада поглотителя почти не осталось субстанции полевого фильтра». «Ну так восстанови!» «Это не так просто. Нужно трансформироваться в творящих всем семерым, слиться и зарядить контур». Алекс собрал экипаж, сообщив новость. «Наконец-то! Ты молодец!» теперь хоть знаем причину облегченно проговорила дамал да не я молодец азея тонко подметила момент сбоя а остальное дело техники и что же нам делать воскликнула дея нужно объединиться в режиме творящих и зарядить контур ответил алекс а если не заряжать размышляла дамал если не заряжать то попадем к месту встречи с конвоем не скоро через три недели сэртон поднялся алекс то на Земле так нарушил запрет. Хорошо, если обойдется. Думаю, не стоит играть с огнем. Мы с одной усобью еле справились. Если их будет много, у нас не будет и шанса». Сказал и сел. Наступила ощутимая тишина. Каждый понимал, что сэрдан высказал вслух то, о чем думал каждый. Алекс нарушил тишину. Сэрдан прав. Мы не имеем права провоцировать этих созданий. Да времени у нас достаточно для того, чтобы догнать конвой в затяжном прыжке». Есть одна проблема. Подняла руку Зея. Три расчетные недели в прыжке здесь — это 6 лет на Земле. Спасибо, Зея. Поблагодарил ее Алекс. В будущем нам нужно учитывать этот парадокс. Думаю, первый прыжок нужно рассчитать на неделю. Это два года. Выйдем в обычное пространство, свяжемся с Георгием. Посмотрим, что к чему. Как будет вести себя установка. и Решим, что делать дальше. Больше всех волновался Адамал и Серден. На два года бросаем Георгия со всеми проблемами одного. Да ни одного, взразила Ника. У него есть Зея. И по всем проектам Георгий в курсе. Экипаж Ковчега готовился к прыжку без энтузиазма. Через час корабельного времени вся команда собралась в центре на сеанс связи с Георгием. Экран зажегся. На переднем плане сидели Георгий и Славин. За ними полукругом десантники. Георгий поздоровался со всеми. Что случилось? Почему все в центре связи? Алекс рассказал ему обстановку и о времени, которое они затратят на прыжки. На связь могут выйти только через два года по земному времени. Поэтому собрались здесь, чтобы обсудить вопросы, требующие решения. Спасибо. Но прыгайте спокойно. Мы справимся. Теперь к делу. После известных событий уничтожено 100 военных заводов, производящих боевые звездолеты Сервилей. Атака произведена с планеты Актар с нашей базы. Предварительно Сервили предупредили о нанесении удара для того, чтобы эвакуировали персонал. Данные, порисованные инопланетянами, говорят о том, что военных баз Солнечной системе, расположенных на различных планетах, более 20. Из них 4 – Сервили и Зет. Эти базы законсервированы и лишены энергии. В дальнейшем намечен демонтаж. А вот что делать с базами Акванов, Эднов и Критчан, пока не знаю. Адамал прервал его. Эти базы тоже нужно заморозить но с другим статусом. Идея неплохая. Что касается обучения людей эднами Акванами, думаю, это преждевременно. Технологии на станции гораздо совершенней. Будем обучать их здесь. Я уже приступил к подбору талантливых кадров, создав кадровое агентство на Земле. Но одна серьезная проблема есть. В связи с событиями в системе расход энергии на станции сильно увеличился и, соответственно, катастрофически быстро уменьшился запас топлива. Его осталось не на 100%, на 80 лет. И расход может еще увеличиваться. Станция просыпается. Включаются все новые и новые системы. Вставила Зея. Так что в целом обстановка нормальная. Продолжил Георгий. Справляемся. Прыгайте спокойно и подумайте о топливе. До встречи и до связи. Полетели пожелания с обеих сторон. И связь отключилась. Георгий молодец. Ни одной проблемы не загрузил. У него их там немало. Уже бодро проговорил сэрдан «Я теперь за станцию спокоен». Команда воспряла духом и стала готовиться к прыжку, который назначен на 13 часов. Алекс остался со Адамалом и Серденом. «Ну что, пригорюнились?» «Дай бог, если познающий позволит нам вернуться в Солнечную систему». «А ты думаешь, что?» «Что тут думать?» «Алекс прав», — загречился сэрдан перебивая Адамала. «Мы можем вообще перейти в состояние творящих. Алекс». Сколько энергетических сущностей триксканцев остались живых после того, как вместе с нами кинулись внутрь этого монстра? Всего 30 тысяч. Перед отлетом нужно посмотреть, как они. Может, им нужна помощь? продолжила дамал Может, и нужна. Но что ты предлагаешь? Нарушить запрет и разбудить Рой? Раздраженно произнес Алекс. Познающий подпитал их. «Я прошу разрешить не переход в энергетическое состояние, но слабый рассеянный выход в космос», — попросила Ника. Сигнал от выхода не уйдет больше, чем на несколько миллионов километров. Все равно это опасно, но опасность сведена почти к нулю», проговорил Алекс. «Что думаете?» «Согласны», одновременно ответили Адамал и сердан «Тогда тянуть не будем. Ника, готовность две минуты, выход на минимуме мощности». Ника расслабилась в кресле, едва уловимый широкополосный луч мигнув, унесся в космос, через мгновение вернувшись обратно. Она открыла глаза. «Ну что? Как там?» Забросали они ее вопросами. Ника обвела их взглядом и громко сказала. «Они там радуются победе. Я поблагодарила их за помощь и объяснила, почему мы не выходим на связь. Многие из них погибли схватки, Те, кто остался, обрели смысл нового существования. Энергетически они крайне ослаблены. Такое чувство, что энергетические поля у них расслаиваются. Но они полны решимости следовать за нами». Закончила она твои предложение по подпитке их энергии предложение одно очень простое оставить здесь зон с генератором тонких энергетических полей а у нас есть такой генератор удивленно посмотрел на нее алекс да один имеется тогда действуй ника позвала на помощь донома они вместе приступили к монтажу зонда для этого им пришлось активировать скафандры и выйти в открытый космос Вселенная встретила их разноцветием созвездий, теплом доброжелательности энергетических полей. Чувствовалось кожей, как вокруг них мечутся в ожидании энергии триксканцы. Последний контакт никак не хотел входить в свое гнездо. Наконец, Ника справилась и его зафиксировала. Антон закрепил защитный кожух, и они отплыли в сторону. «Запускай!» Передала она Адамалу, который страховал их на ковчеге. Вначале ничего не изменилось, но вдруг разразился небольшой фейерверк из тысяч небольших энергетических разрядов, как салют в честь победы и находчивости экипажа Ковчега. алекс зашел к Адамалу. «Как думаешь, сработало?» зонт работает. Энергетический всплеск наблюдается даже визуально. А что там происходит, без контрольного выхода не узнать. «Ника, на самой малой мощности, проверь, как они». Распорядился алекс «Хорошо, капитан». Ника сосредоточилась и на триллионную долю секунды чуть высунулась из себя, Вокруг зонда ликовали энергетические сущности. «Спасибо за спасение. Мы вас догоним. Счастливого пути. Мы всегда будем рядом». «Все в порядке», — доложила она Алексу. «Они спасены». Ника и Деном вернулись на станцию, где она еще раз рассказала о контакте. Весь экипаж испытал чувство удовлетворения. «Продолжаем подготовку к старту», — напомнил Алекс. «Зея». Рассчитая точку выхода ковчега так, чтобы мы не догоняли конвой, а вышли чуть впереди, успели разогнаться и уравнять скорости. Хорошо, капитан. Алекса мучил вопрос. Как там будет отец? Справится ли? Справится, отвечал он сам себе. Иначе быть не может. Пространственные координаты прыжка были готовы. Тянуть больше не было смысла. Пора лететь. Сзади подошла Зея и нежно обвела руками его шею, прижавшись к нему щекой. От нее пахло свежестью и уверенностью. «Как ты себя чувствуешь? Скоро прыжок». Алекс положил свою ладонь на ее пальцы. «Хорошо, милый», — проворковала она. «Но нам необходим, просто жизненно необходим сеанс совместной релаксации». «Теперь это так называется?» Повернувшись, он подхватил ее на руки и понес к роскошной кровати. Вновь окружающий мир потерял значение. Очнувшись, они поспешили в кают-компанию, где команду ждал богато накрытый стол. Теперь, во избежание голодных обмороков, перед прыжком команда должна основательно подкрепиться. От обедов, Алекс направился в рубку управления, объявив о времени старта. В рубке стояли 12 лыжементов. Лыжемент десант Алекс тоже перенес в рубку. В случае чего можно быстро оказать помощь. Он еще раз скрупулезно проверил жизнеобеспечение каждого ложемента и остался доволен. Все системы работали идеально. В рубке стали собираться и располагаться по своим ложементам члены команды. Когда все разместились, он занял свое место в командирском ложементе. «Удачи нам всем!» — проговорил Алекс и скомандовал. «Старт!» «Эпилог!» «Звезды рождались и умирали!» Бесчисленные планеты вращались вокруг звезд, дожидаясь, когда же, наконец, счастливое стечение обстоятельств позволит зародиться той или иной форме жизни и достичь такого уровня развития, когда становится понятно механизм устройства Вселенной, такого уровня духовного совершенства, который позволит осознать место этой жизни в механизме Вселенной. Только разумное существо может оценить совершенство созданной Вселенной, впитать ее красоту и слиться в вечном танце совершенствования. Разве снежинка несовершенна? Всего лишь капелька воды в своем твердом состоянии превращается в совершенное творение, способное поразить правильностью линий и симметричностью узора. Если уж творец может создать такую красоту в миллиардах неповторяющихся вариантов, то неужели он может создать что-то несовершенное? Все, что создано им, совершенно. Сама Вселенная, построенная из такой энергетической снежинки, где творения стал разум, который мог осознать, оценить, и понять замысел Творца. Каждая жизнь бесценна. Каждое существо имеет право на жизнь, и отнять это право может только Творец, потому что он ее дал. Творцу нужен опыт жизни. Творец — это чистая многогранная энергия, не имеющая опыта жизни. Ему необходимо почувствовать эту жизнь, получить обратную связь, и, поселяя в разумных существ часть своей энергетической сущности, он делает их бессмертными получая от них колоссальный опыт существования в созданной им Вселенной. У Творца много граней. Он многогранен и одновременно находится в тысячах измерений, посеяв и взрастив семена жизни, дает саду жизни вырасти, не вмешиваясь, лишь иногда наведывая, чтобы прополоть сорняки злобы, ненависти и взаимного истребления. Разве Творец не может избавить человечество от этих пороков? Может, но не делает этого потому что хочет впитать жизнь во всем ее многообразии и получить в том числе и отрицательный опыт, размышлял познающий, плывя по Вселенной набираясь сил, существования в Абсолюте, когда рядом нет равных и не с кем обсудить успехи или просчеты в творении, возникает чувство одиночества. Вселенная, созданная им, относительно, и в ней все представлено в сравнении и уравновешено. Поглотители пространства тоже кем-то созданы, более мощным и сильным, Эмманации этой силой творящие ощущали всегда. Но зачем созданы поглотители? Чтобы подтолкнуть их, творящих, к чему-то, возможно, встреча с людьми совсем не случайна. Ответ кроется в будущем. Нужно лишь подождать. решил он. Семена, посеянные мной, уже дали всходы. Начинающие творящие взрослеют. Он плыл, ощущая вибрации пространства, в которых приходила информация начинающих творящих вступающих в новую фазу своего развития, еще цепляющихся за материальный, несовершенный мир, мир, которым предстояло усовершенствовать и наполнить новым смыслом бытия. Познающий плыл в безбрежном океане Вселенной, когда почувствовал старт Ковчега. Но ну вот и все. Назад пути нет. Наступает новый виток развития Вселенной. Конец первого романа. Текст читал Владислав Горбылев.